в хорошем номере с охранниками, чтобы не убежал. С этими охранниками Скон почти подружился. Он им нравился. Вёл себя смиренно и вежливо и дрыг без задних ног по полсуток, а когда бодрствовал, килограммами лопал фрукты и нежился в шезлонге, подставляя ласковому солнцу богато разукрашенный торс. Однажды к нему пришёл посетитель, которого почему-то пустили. Добрый день, сеньор. Приветливо сказал Скунс невысокому пожилому латиноамериканцу. Вы не над чи родственник Анрике? Ну как он там, славный мальчик. Знаете, если не он. Сеньор опустился в соседний шезлонг, и некоторое время молчал, присматривался. Настоящая фамилия моего внука Веларде и Гомес, медленно проговорил он затем. Анрике вам, наверное, не сказал. Он предпочитает им, как можно менее афишировать наше родство. Настал черёд скунса присматриваться и молчать. Дон Тедро де Ларда дель Мар ответил он столь же медленно и осторожно и чуть приподнялся в шезлонге: "Ваё вечное почтение, кабальеро. Я рад, что мы понимаем друг друга, кивнул глава известной колумбийской семьи. Я не спрашиваю вашего имени, ведь вы его всё равно мне не скажете, но я должен поблагодарить вас уже за то, что мой внук обрадовался мне, когда я его навестил. Скун понял это так, что Дон Педро, по крайней мере, отчасти догадывается, с кем имеет дело. На событие не форсируют. Они состязались во взаимной вежливости ещё с полчаса, обсуждая в основном здоровье Энрике, которому израильские врачи спаслиdevkit ногу, потом Дон Педро ушёл. Тут раз по отношению к скунцу всеми было явлено нечеловеческое благородство. То есть компетентные товарищи мигом смекнули Здесь дал себя застукать класснейший специалист, гуляющий сам по себе. Смекнули. И после глубоких раздумий отпустили его гулять дальше, выдав на прощание израильский паспорт. Тогда Скунс и Дон Тедро встретились снова в более располагающей обстановке и к полному взаимному удовольствию, и позже встречались ещё несколько раз. Весь последний год Дон Педро усиленно окучивал скунса, но предмет избавления от бремени бытия некоего дона Луиса Альберто Арсинье делос Монтерос, по прозвищу Тегу, Тегуксин, южноамериканский варан, очень сообразительный и подвижный, но при этом крайне злобный и агрессивный рептилии. Медельинского наркодейителя, сильно портившего кровь честного мафиоди из Баранкильи. Если бы дон Педро знал, где именно и почему застрял его дорогой друг, он бы наверняка проявил костильскую учителевость и временно отступил в тень. Но дон Педро не знал. Размышления Снегирева были прерваны движением в зеркале заднего вида. Из-за угла появилась тетя Фира, возвращавшаяся к машине. Она была не одна. Эспирсемуиловна вела под руку плачущую девушку в пальто и пуховом платке, сбившемся с головы. Алёша, вы уж извините меня, что я так без спроса, но мне кажется, мы должны подвести Каролиночку. Должны, значит, должны. Алексей наклонил в переднее сиденье. забирать. Девушка невнятно поблагодарила и забралась. Он близко увидел маленькие нежные руки, покрасневшие от мороза. Тётя Фира устроилась рядом и сообщила ему: "Вы же понимаете, Лёша, Каролиночка тоже к нашему Тарасику приходила". "Даже так?" снеглёк оглянулся. "Не знал, честно говоря, что у Тараса девушка есть, да ещё такая красивая". Постепенно выяснилось следующее: Гаролина совершенно случайно смотрела по телевизору новости и уже хотела переключить программу, ибо страсти мордасти криминальные хроники её не очень интересовали, когда на экране, без всякого предупреждения, возникло знакомое физюноме